Зоя. «Какое было лето, милый! Какое лето!» Вы с шли на улицу, брали корзину с вишнями, ставили на веранде медное блюдо и садились вокруг него, вооружившись скрученными шпильками. Так было несколько дней подряд. В конце июня вишни были дешёвыми, их привозили прямо к табачным докам в грузовичке, и весь переулок делал запасы на зиму. С южной стороны веранду прикрывала каменная стена, во дворе лежала фаянсовая раковина. В дождливые дни в ней собиралась вода, и мы швыряли туда монетки по двадцать скуда, стараясь попасть в самую середину. Ты это помнишь? С севера стены не было, только гора камней, густо поросшая черным послёным. Подрядчик успел все разрушить и разорился. Теперь, когда у меня так много времени, чтобы лежать и думать, я часто думаю о том, как вышло, что я прожила с Фабио столько лет. Таких пустых, что их можно вкладывать друг в друга, будто шляпные коробки. С человеком, который бросался переставлять мебель, едва успев зайти в гостиничный номер. А потом осматривал розетки и снимал картины. Боялся, что за ним следят. С человеком, который любил розыгрыши, как Эллиот, верил в белую магию, как Ец, до смерти боялся грозы, как Джойс, но за всю жизнь не написал ни строчки. С человеком, который любил лысую соседскую девчонку, а меня, пышноволосую красавицу, считал чем-то вроде Юлы, за отропы или волшебного фонаря. Муж принимал мою мягкость за слабость, а спокойствие за покорность. Так многие делают. Где-то я читала о венгерской контессе, оставшейся жить со своей горничной, когда власть в стране перешла к пролетариям. Старуха не понимала, что горничная держит ее из милости, не желая ей голодной смерти. И каждое утро начинала с того, что протягивала служанке руку для поцелуя. Знаешь, Костас, никакой юности не существует, как не существует весны в тропическом климате ты либо ребенок, либо взрослый, то есть мертвый. Пока ты ребенок, вокруг тебя всегда много людей, весь этот либертинаж, скользкие как селедки тела, но никто не подходит достаточно близко. У тебя розовые десны. твоя жизнь холодна, будто мешок с елочными шарами. Серебро, стекло, морозная безупречность во всем. Но стоит тебе потеплеть, затвердеть услышать шум своей крови, как все меняется. «Анду-труа!» Упрощается крахмально, будто по маше К тебе подходят. Сначала осторожно, потом без церемоний. Гладят, вертят, разглядывают на свет, простукивают сильными пальцами. Однажды тебя роняют на каменный пол, и ты довольно быстро умираешь. Вчера мне снилось, что я приехала в дом на склоне Большой горы и знаю, что мне нужно собрать чемоданы, все уложить и вернуться в долину, к людям. Чемоданы стоят наготове, рыжие, тревожные. Ими заполнено всё пространство прихожей. Я с трудом протискиваюсь в свою комнату. Распахиваю шкафы, вынимаю стопки пожелтевшего белья, какие-то рукописи, фотоснимки, квитанции. Шкафы кажутся огромными. Мелкие вещи выползают из них, будто вереница муравьев. Я бросаю их в чемодан, торопливо, без разбору, но по-прежнему вижу пустое чемоданное дно. Бумаги проваливаются куда-то еще, в какие-то нети, в невидимые карманы. И тут я понимаю, что стоит наклониться чуть пониже, как эти карманы затянуты меня. Нети восторжествуют, и чемодан захлопнется. «Совпадение — это язык действительности. Но я до сих пор не знаю, что космос хотел мне сообщить, сделав вас с зеппо похожими, как две капли воды. Когда тебе было четырнадцать, сходство еще не бросалось в глаза. Но во второй раз — в тарту — я едва сдерживалась, чтобы не назвать тебя другим именем. А чего мне стоило лежать рядом с тобой в гостиничной кровати, не шевелясь, слушая твои рассказы, Стараясь не замечать, как тяжелая кровь раскачивает мое тело, как плавятся мои косточки, как пересыхают глаза и рот. Теперь-то я могу сказать тебе правду. На мертвых не обижаются, а я почти мертва. Перед тем, как расстаться, мы с Зепой уехали на юг. В Альгарве есть места, где не встретишь ни одного англичанина. Молитвенники у всех заложены гарусной ленточкой а кафе до сих пор с парусиновыми, сшитыми из парусов крышами. Мы жили в холмах, высоко над морем. Дом стоял в зарослях радостной лопоухой жимолости. Это был чужой дом. Я до сих пор не знаю, откуда у зепа взялись ключи. Может быть, он просто нашел их под крыльцом или нашарил под притолокой? Он редко выходил из дома, только на почту, где получал письма до востребования. А я разбирала по слогам португальские газеты, училась готовить фасоль с маниокой и привыкала молчать, когда мужчина ест или пьет. Потом он выставил меня вон. Я вернулась в столицу, встретила Фабио, ты бразилийры, и сразу пошла с ним ни минуты не сомневаясь, хотя видела, что он крепко болен, еще крепче, чем его мать. «Тебе он, небось, казался португальским рансье?» таким же тяжелым и бесполезным, как чугунный утюг в его комнате. Помню, как ты завтракал с дядей, утопая в его молчании, и удивленно смотрел на меня, когда, проходя мимо стола, я гладила его по голове. Тебе бы и в голову не пришло, что он вытащил меня из туалета публичной школы, верно? Знаешь, что такое места соль и сомбра? Самые дорогие места на Кариде в тени, а самые дешевые на солнце. Я всегда покупаю солнце и тень, и каждый раз надеюсь, что солнце быстро перейдет с моей стороны арены на другую. Но оно переходит ровно в середине действия, всегда в одно и то же время. С Фабио я была на ярком солнце с первой минуты до последней. Это страшно утомительно. А потом он сам стал тенью. И живет теперь там же, где все эти синие быки с продырявленными шкурами. И причина его гибели, наверное, и я. Быков на португальской кориде не убивают, ты же знаешь. Вместо мотодоров в финале появляются ловкие ловцы и уводят быка в загон, а потом из загона его отправляют на бойню. Бык, который знает вкус человеческого страха, слишком опасен. Он может выкинуть неожиданный фокус. Мой муж тоже выкинул фокус. Зато теперь я свободна и могу умереть в собственном доме. Ненавижу этот дом. Но стоит мне уехать, как я готова говорить о нем бесконечно и видеть его во сне. Один русский писатель, не помню имени, сочинял своему внуку письмо из другой страны и в конце приписал «Целую всю квартиру». Когда я это прочла, то не поверила, что можно сказать такое в здравом уме. А теперь вот лежу здесь, не в силах подняться, и думаю то же самое. Целую весь балкон, целую лопухи на крыше.